Вот почему сбежистые сорта красной свеклы не снискали симпатий у огородников и распространены мало. Правда, в некоторых странах селекционеры переделали конус на цилиндр и выровненные удлиненные корнеплоды оказались перспективными. Современные сорта пищевой свеклы сконструированы сравнительно недавно, в последние сто лет. Свекла – растение теплолюбивое, ведь она произошла из районов с засушливым летом, чувствительна к заморозкам и весной, и осенью. Вот почему в открытый грунт свеклу сеют, как установится, надежное тепло, хорошо всходит она лишь при температуре воздуха выше восьми градусов. Конечно, этот овощ можно размножить и рассадой, В таком случае ее выбирают из парника по достижении ботвой 90 сантиметров. переросшие рассады впоследствии дает уродливые корнеплоды. Перед выборкой рассаду основательно поливают, так растения меньше теряют корешков. Для летнего потребления свеку сеют на грядки в конце апреля, подбирая для этого преимущественно плоские сорта. На зиму урожай заготовит от июньского посева, и лучшими сортами для него окажутся круглые, как наиболее стойкие для продолжительного хранения. Под столовую свеклу отводят огородную, богатую перегноем почву. Свежего навоза эта культура совершенно не переносит, поэтому в полевых севооборотах ее пускают после огурцов или капусты, высаживаемых по навозу. Кислые почвы, на них часто встречаешь щавель и хвощ, нейтрализуют свежегошенной известью, внося ее из расчета килограмм на квадратный метр посевной площади. Древесной золы для той же цели потребуется вдвое больше. Весной плантацию очищают от сорняков и мусора, затем вскапывают, стараясь несколько переместить почву с боков гряд на середину, а с середины к краям. Гряды обивают и оглаживают лопатой, после чего в прочищенные борозды сеют семена или высаживают рассаду. Еще лучше осенью осени вскапывать грядки, оставляя комья неразбитыми, чтобы серьезнее промерзли и напитались влагой. На таких грядках меньше остается сорняков и вредителей. Если плантация засорена пыреем, весеннюю перекопку делают вилами, ведь от лопаты обрезки корневищ зеленого огня полей не только не страдают, а с еще большей силой распространяются по всему участку. Свекольные семена заделывают мелко, на тяжелых почвах их заглубление составит 2-3 см, на легких – Три-четыре сантиметра. Неоправданно глубокая заделка задерживает появление сходов растения, истощает энергию прорастания семян. Но и слишком мелкая заделка семян ничего хорошего не сулит. Посевной материал высыхает, сдувается ветром. Борозды нарезают приблизительно через полметра одна от другой. За двое суток до посева семена замачивают в воде. И вот появились всходы.